Глава шестая. Медвежья хватка. «Ого!» — удивился мистер Браун, просматривая утреннюю почту. Внимательно изучив содержимое одного из конвертов, он воскликнул. «Ну и дела!» «Какие дела?» — поинтересовалась миссис Браун. Мистер Браун поднял повыше, чтобы всем было видно коротенькое послание, написанное от руки. «Мы все приглашены на регби?» объявил он. принято это неожиданное сообщение было отнюдь не единодушно. У миссис Браун был в высшей степени кислый вид. Джонатан и Джуди, которые только что вернулись домой на рождественские каникулы, на сей раз оказались в противоположных лагерях. Миссис Бёрд благоразумно промолчала, так что решающее слово осталось за Паддингтоном. «Регби?» — произнес он озадаченно. «Я еще никогда в жизни не бывал на регби, мистер Браун. «Между прочим, именно благодаря тебе нас и пригласили». Заметил мистер Браун, перечитав записку. «Это от директора твоей школы. Насколько я понимаю, они решили в ознаменовании конца полугодия устроить благотворительный матч. Шестой класс играет против пераунских резервов. команды из Южной Америки. Наверное, именно поэтому они и вспомнили о тебе». «Вот уж не думала, что в Перу тоже играют в регби», удивилась миссис Браун. «Ну, по меньшей мере, двадцать шесть человек точно играют», — ответил мистер Браун. «Если они прислали сюда резервы, значит, есть еще и основная команда». «Могу одолжить тебе свою старую трещотку», — великодушно предложил Джонатан. «Паддингтону нужна такой который трещит с двух сторон», — вставила Джуди. «Не забывай, в каком она окажется положение Хоть пополам разрывайся». Паттингтон так и подскочил, чуть не выронив недоеденный кусок булки с мармеладом. «Мне придется разорваться пополам!» Воскликнул он в ужасе. «Я хотела сказать, что тебе придется поддерживать и тех, и других!» Пояснила Джуди. «Потому что, с одной стороны, это твоя бывшая школа, а с другой, сам-то ты из дремучего Перу!» Паттингтон снова сел. «Пожалуй, я лучше возьму две трещотки!» Решил он. «Так, на всякий пожарный случай!» «А может, сойдет и парочка флагов?» Несколько встревоженно предложила миссис Браун. «Флажков!» — поправил ее миссис Берт. «Не хватало, чтобы в разгар игры кому-нибудь выкололи глаз. Вы ведь знаете, каковы болельщики. От этого медведя, когда он разойдется, добра не жди!» У миссис Берт еще свежи были в памяти предыдущие походы спадинг-то нам на стадион, и она уже успела пожалеть, что с самого начала не заняла более твердую позицию. Теперь же было слишком поздно. Паддингтон с мистером Брауном уже сели писать директору благодарственный ответ, а едва завтрак закончился, медвежонок засобирался на рынок к мистеру Круберу. Паддингтон несколько раз видел регби по телевизору, но игра была какая-то сложная, непонятная, и им очень быстро надоедало. Совсем другое дело самому пойти на стадион, да еще и на матч между его родной стороной и бывшей школой. Поэтому он решил выяснить все досконально. Он был абсолютно уверен, что в неисчерпаемой библиотеке мистера Крубера найдется подходящая книжка и, как всегда, не обманулся в своих ожиданиях. Порывшись несколько минут на полках, мистер Крубер протянул ему брошюрку, которая называлась «Узная все о регби всего за четыре пенса». Пазингтон сказал спасибо и полез за деньгами, но мистер Крубер и слышать об этом не хотел. «Эта книжка, мистер Браун, лежит у меня без всякого дела с незапамятных времен», — пояснил он. «Я буду только рад, если она принесет вам пользу». Когда медвежонок уже засобирался домой, мистер Крубер вдруг объявил, что намерен завтра закрыть после обеда свою лавку и тоже отправиться на стадион. «Вот и поболеем с вами на пару, мистер Браун», — подытожил он. Падингтон это совсем не устраивало. «Надо постараться не заболеть, мистер Крубер», — сказал он миссис Бёрд велела мне одеться потеплее и взять с собой подушку, потому что сиденья на стадионе жесткие и холодные». Мистер Крубер рассмеялся. «На регби мистер Браун все болеют», — пояснил он. «Это значит, кричат, хлопают и трещат трещотками, поддерживая одну из команд. Не могу вам сказать, почему это так называется регби. Вообще, знаете ли, такая игра, где ничего сразу не поймешь». Услышав эти слова, Пазингтон лишний раз порадовался, что у него есть «умная книжка» и поскорее побежал домой читать. Он наспех проглотил обед, и после этого его долго-долго не было видно. Правда, если судить по звукам, долетавшим из его комнаты, он не терял времени даром. Бухи, шмяки и бряки разносились по всему дому, прерываясь иногда резкими трелями свистка и каким-то подозрительным хрустом. «Хорошо еще, что перуанцы не прислали целую команду медведей», сказала за всех миссис Берт, когда дом в сотый раз задрожал от грохота пазингтоновых трещоток. Уж сейчас хоть уши затыкай, а что ж на стадион то будет? Когда Пазингтон наконец-то спустился вниз, лоб у него был подозрительно мокрым, а в шерсти тут и там запутались перья от подушки. Он как раз дошел до очень интересной главы. Захват и как его проводить. Так что весь остаток дня Брауна на всякий случай обходили его стороной, потому что едва в поле его зрения появлялись очередные ноги, он начинал бросать на них очень подозрительные взгляды эта ночь медвежонок спал особенно крепко. Утром он даже не проснулся вовремя и спустился вниз с опозданием, зато в полном стадионном облачении. Памятуя о наставлениях миссис Бёрд, он намотал поверх синего пальтишка целых два огромных шарфа, голубой в честь команды Перу и красный в цвет школы. А еще у него были при себе чемодан, две трещотки, пухлая подушка, термос с какао и сверток булки с мармеладом. Правда, несколько кусков он сживал, пока дожидался остальных. Такой важный матч решено было проводить на стадионе рядом со школьной спортивной площадкой. Когда брауны вышли из дому, они сразу же попали в толпу, двигавшуюся в том же направлении. Паддингтон заметил неподалеку у нескольких знакомых с рынка Порто-Белла и радостно замахал флажком. На трибуне к ним подсел мистер Крубер, и к моменту вбрасывания мяча даже миссис Браун и миссис Бёрд начали понемногу входить в азарт. Миссис Бёрд, которой, мягко говоря, не очень нравились Падзингтону трещотке, заблаговременно выдала каждому по поклочку вата, чтобы заткнуть уши. И вот, наконец, на поле выбежали обе команды, и Брауна, усевшись поудобнее, приготовились следить за игрой. Падзингтон решил, что правой лапой будет трещать за команду Святого Луки, которая играла на дальнем конце поля, а левая — за команду гостей. Поначалу обе трещотки громыхали вовсю, но постепенно левое все затихало и затихало, и, наконец, смолкло совсем. Почти с самого начала матча стало ясно, что хотя перуанцы играли совсем неплохо, им далеко было до команды школы Святого Луки. Шестиклассники были их на голову выше, и как ни старались перуанские нападающие, им никак не удавалось прорвать защиту. Если в этом и было что-то хорошее — только то, что игра почти все время шла на том конце поля, где сидели брауны, и медвежонок мог видеть ее во всех подробностях. Честно признаться, книжка мистера Крубера не очень помогла. Паддингтон с трудом разбирался, что происходит на поле. Стоило какому-нибудь игроку схватить мяч, судья тут же свистел свисток, мяч снова опускали на землю, и игроки обступали его тесным кольцом, голова к голове, словно о чем-то совещаясь. падингтон все больше и больше расстраивался, а когда перед самым перерывом одного из перуанцев удалили с поля без всякой видимой причины, он и вовсе повесил нос. Он уже давно перестал разрываться пополам и всей душой болел за команду гостей. «Боюсь, его удалили за оторванную руку», — пояснил мистер Крубер, заметив понурый вид медвежонка. Падингтон кинул на судью суровый взгляд. «Ничего удивительного», — воскликнул он запальчиво. В письме директора упоминалось, что игра будет товарищеской, но Пазингтон со своего места отлично видел, что игроки относятся друг к другу совсем не по-товарищески. Перуанцы в то и дело грубо швыряли на землю, и, судя по всему, за оторванными руками должны были последовать оторванные ноги. Однако в перерыве мистер Крубер растолковал, что оторванная рука просто означает, что наказанный игрок во время схватки не держался за своего соседа, причем повторил это нарушение не один раз. «Схватка», — объяснил мистер Крубер. Это когда после того, как игра была остановлена, игроки встают в круг, обхватив друг друга руками, а мяч вбрасывается в самый центр этого живого кольца. Очень важно проводить ее правильно. Мистер Крубер принялся рассказывать, в каких случаях останавливают и снова возобновляют игру. Но Паддингтон слушал вполуха. Когда же в середине второго тайма еще один перуанский игрок покинул поле, получив травму, медвежонок чуть не лопнул от негодования. Мистер Браун глянул в программку. «Да...» «Крепко им не повезло», — заметил он. «У них всего-то двое запасных, а несколько их игроков были травмированы еще на прошлой игре. Придется им заканчивать матч в меньшинстве». «Плохо дело», — согласился с ним Джонатан. «Они без того проигрывают восемь очков. Теперь им уж точно не отыграться». Он повернулся, чтобы посочувствовать Паддингтону, но, к своему удивлению, обнаружил, что место рядом с мистером Крубером опустело. «Боюсь, юный мистер Браун» принимает трек бы слишком близко к сердцу, и решила дальше не смотреть, предположил мистер Крубер. «Только этого не хватало!» вздохнула миссис Браун. «Еще чего доброго потеряется в толпе!» Не успела она договорить, как Джуди так и подпрыгнула от удивления. «Глядите!» воскликнула она, указывая на поле. «Вон он где!» Тут и все Брауны увидели знакомую фигурку в синем пальтишке, которая деловито семенила через поле. «Ну вот, сейчас опять влипнет», — расстроился Джонатан. Судил игру старший учитель физкультуры из школы Святого Луки. Он приготовился было дать свисток к продолжению матча, как вдруг зрители возбужденно загомонили. Учитель замешкался, обернулся через плечо и уставился на приближающуюся фигурку. «Простите, пожалуйста», — извинился Паддингтон. «Но я пришел предложить свою помощь. Я хочу играть за перуанские резервы». Учитель растерянно поглядел на медвежонка. Он видел его впервые, хотя и знал по рассказам. «Мне очень жаль», — сказал он, разводя руками. «Но, боюсь, это против правил. Игрок должен проживать в той стране, за которой выступает». «Я родом из Перу», — настаивал Падзингтон. «Из Тремучего, Перу. И хотя я там не проживаю, я за них очень переживаю». Он говорит правду, сэр. Мешался капитан школьной команды. Я уверен, что директора не будет возражать. Судья нервно затеребил воротник. «Вообще-то это не по правилам», — сказал он наконец. «Имена всех запасных игроков должны быть заявлены перед началом матча, но...» Он смущенно огляделся, потому что с трибун уже неслись нетерпеливые выкрики. «Это благотворительная игра и... в общем, если никто не возражает...» «Мы не возражаем, сэр». Великодушно, как и подобает спортсмену, ответил школьный капитан. Ну что ж, сдался судья и повернулся к медвежонку. Давай, скидывай пальто и продолжим встречу. Скидывать пальто? Искренне возмутился Пазингтон, устремляя на судью суровый взгляд. Нет, этого я никак не могу. Миссис Бёрд мне одеться потеплее. Судья вздохнул. Он понял, что нового игрока не переспоришь. «Тогда, наверное, надо представить себе твою новую команду», сказал он, когда все участники встречи собрались вокруг. «Регби хорошо играешь, нет?» поинтересовался перуанский капитан, пожимая Пазингтона лапу и называя по именам остальных членов команды. «Нет», — честно признался Пазингтон. «Вернее, я еще никогда не пробовал, но я прочитал целую книжку, мне ее мистер Крубер дал. А «Захват свои подушки!» По счастью, гости из-за океана не очень хорошо понимали по-английски, а то их радость по поводу появления нового товарища по команде сильно поубавилась. Впрочем, долго рассуждать в любом случае было некогда, потому что заскучавшие зрители уже принялись вопить и топать, так что игроки спешно заняли свои места и стали дождаться свистка судьи. Пазингтон внимательно следил, как они обхватили друг друга руками, и как один из шестиклассников бросил мяч в длинный живой туннель. Последовала свалка, но уже через секунду мяч вылетел из ее гущи, и вот удача шлепнулся прямо к ногам медвежонка. Вежливо приподняв шляпу, Пазингтон поблагодарил игрока, пославшего ему мяч, а потом взял этот самый мяч в лапы, чтобы получше рассмотреть. Он никогда не видел мяча для регби вблизи и страшно удивился, обнаружив, что тот не круглый, а продолговатый, как дыня. Пазингтон подумал было, что стоит сказать об этом судье. Долго ли в такой неразберихе раздавить кожаный мячик? Но тут за спиной у него послышался громкий топот, и на него навалилась какая-то многотонная тяжесть. Секунду-другую медвежонок лежал без движения, точно из него выше бледух, и чувствовал в груди какой-то твердый комок. Немного очухавшись, он сообразил, что это не просто комок, а мяч, который он по-прежнему сжимает в лапах. «Молодец, медведь!» — похвалил Пазингтона перуанский капитан, помогая ему встать. «Два ярда наши, осталось еще восемьдесят. Ну, а теперь еще одна схватка». «Как? Еще одна?» Испугался медвежонок и начал пятиться, чтобы не попасть, как в прошлый раз, в самую гущу. Но не успел он отойти на безопасное расстояние, а уж тем более перевести дух, как игра уже снова кипела вовсю, и перуанский нападающий на всех парах мчался прямо на него. «Лови!» крикнул он, бросая медвежонку мяч. «Не хочу, спасибо большое», завопил Пазингтон, но мяч уже шмякнулся ему в лапы. Ему оставалось только изо всех сил швырнуть его вперед, к воротам соперника. Но тут же раздался свисток судьи. «Вперед бросать нельзя», предупредил судья. «Можно только в обратную сторону». Пазингтон уставился на него в недоумении. «Конечно, если перуанцы даже не могут бросить мяч к воротам соперника, так еще бы им не проигрывать». «Может быть, будешь полузащитником?» — предложил капитан, когда команда приготовились к новой схватке. «Это значит, когда мяч выбросят из схватки, ты должен ловить его и передавать своим», — пояснил один из шестиклассников, заметив недоумение на мордочке у медвежонка. Позин, кто назадачно оглядел остальных регбистов, ему совсем не понравилось, как они на него смотрят. Но не в его правилах было бросать дело на полдороги, поэтому он без долгих размышлений подошел поближе к месту схватки и стал дожидаться мяча. Вот, к его удивлению, запутался где-то в середине живого тоннеля а потом отскочил прямо ему в лапы. Паддингтон для сохранности засунул мяч под пальтишко, выкарабкался из переплетений рук и ног и со всех лап припустил по полю. Домчавшись до дальнего края, он на всякий случай оглянулся, но остальные игроки, похоже, о чем-то спорили с судьей, и никто, кроме зрителей, не обращал на него ни малейшего внимания. Рев, раздавшийся с трибун, когда Паддингтон положил мяч в зачетное поле, полностью заглушил крики регбистов, которые только теперь сообразили, в чем дело. Перуанцы тут же прискакали с другого конца поля, чтобы похлопать Падингтона по спине и поздравить с успехом. «Какой отличный занос!» — ликовал капитан. «Самая лучшая попытка, какую я видел во всей моей жизни. А теперь, — добавил он внушительно, — надо провести реализацию, и у нас пять очков». «Не надо меня занос, я не хочу больше никакой пытки». — пропыхтел Паддингтон. — У меня лапы ужасно устали. Судья обреченно вздохнул. Он все еще не мог взять в толк, как Паддингтону удалось надуть его и всех игроков. Но факт оставался фактом. Мяч лежал в зачетном поле. — Тебе больше никуда не надо бегать, — объяснил он устало. — Ты уже заработал три очка, положив мяч в зачетное поле. Теперь ты имеешь право на реализацию. То есть можешь ударить поворотом если мяч пролетит над перекладиной, твоя команда получит еще два очка». Пазингтон смерил взглядом высоченные столбы ворот. «Пожалуй, мне и трех очков хватит», — объявил он по здравом размышлении. «Тогда попросим Фернанда», — не стал настаивать капитан. Он подозвал одного из своих игроков, после чего выжидательно отступил в сторону. «Ура!» — завопил Джонатан, когда раздался глухой хлопок, и мяч взмыл над перекладиной. «Перу заработало пять очков!» «Трему тебе, Перу!» — уточнила Джузи. Но их никто не услышал. Так гласили зрители, приветствуя неожиданное развитие событий. «Как ты думаешь, папа, а еще раз у них получится?» — взволнованно спросила джуди когда обе команды снова выбежали в центр поля. Мистер Браун взглянул на часы. «Только если они пошевелятся?» — ответил он. «Основное время уже, посчитай, истекло». Хотя никто из перуанцев так толком и не понял, как Падзингтона удалось обвести вокруг пальца их соперников, они мудро решили не задавать лишних вопросов. Раз уж удача вдруг повернулась к ним лицом. Поэтому едва игра возобновилась, они тотчас перекинули мяч медвежонку. Он снова упрятал его поглубже под пальто и помчался в дальний конец поля. Но не тут-то было. На сей раз его мигом выследили, и пока половина английской команды припиралась судьей, другая рванулась в погоню. С кровожадными воплями неслись они по горячему следу, точно гончие преследующие лисицу. Паддингтон мчался со всей мочи, но и воле ликорусеньким лапом было тягаться с ножищами шестиклассников из школы Святого Луки. Расстояние между ними стремительно сокращалось. Под громкий вой трибун он пересек черту всего на волосок впереди своих преследователей и, не успев даже оглянуться, не говоря уж о том, что положить мяч, из последних сил понесся дальше. Краем глаза он успел заметить, что навстречу ему движется какая-то фигура. Она отделилась от толпы, собравшейся за зачетным пулем, и за всех сил махал руками, будто отгоняя его преследователи Медвежонок едва успел притормозить, прежде чем они столкнулись. Оба полетели на землю и, наверное, обменялись в этот момент какими-то словами, какими именно так и осталось тайной. И в эту секунду по стадиону звонко раскатился свисток которая остановила нападающих и саму игру. «Вот ведь не повезло!» — огорченно воскликнул Джонатан. «Надо же было этому не недотёпе попасться на дороге, как раз когда Паддингтон почти что спас игру!» «Совсем наоборот, очень даже повезло!» — возразил мистер Браун, размахивая программкой. «В регби есть такое правило — необязательно класть мяч на землю». «Можно дотронуться до должностного лица или просто до зрителя, если они находятся не дальше, чем в 12 ярдах от зачетного поля». «Значит, ничья!» — обрадовалась Джуди. «Ого! Слышите, как зрители ликуют!» «И неудивительно!» — хмыкнул мистер Браун. «По правилам или не по правилам, а игра получилась захватывающая. Вряд ли в этом сезоне кто сумеет ее переплюнуть». «Я абсолютно с вами согласен», — поддержал мистер Крубер. Я считаю, что при сложившихся обстоятельствах ничья — самый справедливый результат. Он вдруг осёкся, заметив странное выражение лица миссис Бёрд, и тут же участливо спросил. «С вами что-то случилось?» «Нет, кажется...» — нетвёрдым голосом отозвалась миссис Бёрд. «То есть я не уверена? Пожалуйста, скажите мне, это только привиделось?» Но когда и остальные повернулись в ту же сторону, у них в свою очередь занялся дух. Им навстречу шел Паддингтон в сопровождении выручившего его зрителя. Точнее, зрительницы. На ней была странного вида шляпа, напоминавшая котелок, и поношенная понча, местами заляпанная грязью. И все-таки в ее облике было что-то на удивление знакомое. «Вот и я», — чуть смущенно проговорил медвежонок, подойдя поближе. «А это моя тетя Люси».